Глава сорок Спуск с горы. э н е р г е т и ч е с к о е з е л ь е к о т о р о е н а х о д и л о с ь на самом верху списка, лучшее в мире. Он слышал, такие зелья усиленно охранялись боевыми храмами и выдавались лишь немногим избранным. И это з е л ь е продавалось. Но цена. Сон Мин чуть не поперхнулся от увиденного. Цена была гораздо выше, чем он мог представить. Нэвил посмотрел на Сонмина и сказал не б р е ж н о «Большое энергетическое зелье — это лучшее из лучших зелий, сделанных с помощью алхимии. Как бы то ни было, цена справедливая. Если купите его, получите ц и для накопления которого потребуется десятилетия. Вы не сможете купить время вне зависимости от количества ваших денег. Так что д е с я т и л е т н и е ц и стоит своих денег». Он мог понять причину этой цены, но был просто удивлен, насколько она высока. Сглатывая слюну, он п о искал энергетическое зелье, таблетку, которую выиграл в женависе. Оно было там, и оно было довольно таки дорогим. Ну, если не сравнивать с ценой большого энергетического зелья. Есть н е о ч и щ е н н о е э н е р г е т и ч е с к о е з е л ь е к о т о р о е т е р я е т свою эффективность при принятии. Но я не могу рекомендовать их вам. Необработанные энергетические зелья обладают побочными эффектами. К примеру, если примете тысячелетний ж е н ь ш е н ь и не янь в вашем теле разрушится, у вас слишком много инь, поэтому это может нанести ущерб вашему телу. Если бы вы практиковали метод развития янь, разговор был бы другим. н е в и л посоветовал воздержаться от поспешных действий. Сон Мин отвел взгляд от зелий. Дело не в том, что он не хотел их, просто цены были слишком высокими для него. Он поискал боевые навыки. Найдя их, он вновь начал громко дышать. Продавались разнообразные боевые навыки. Есть множество типов боевых навыков. Все прибывшие в э р в и н а м и р с е отличаются друг от друга. Одна и та же форма техники меча может иметь небольшие отличия, но их всех можно назвать священными техниками. Он не понимал. Неужели все эти священные техники так легко купить? Нет, цены были невероятно высокими, так что он не сможет так легко их заполучить. Невил рассмеялся на потрясение Сонмина. Разве я не говорил? У нас есть всевозможные связи с клиентами Индии. А, -а, а, забыл сказать, если вы купите боевой навык при нашем посредничестве и примените его на практике, мы не несем никакой ответственности за любые последствия. Он понимал, что подразумевал Невил. Если бы он беспорядочно применял технику, которая являлась секретной в определенной секте, они бы заметили это. И если он не сможет предоставить веские основания для сохранения техники, секта может попробовать предпринять шаги, чтобы изъять ее. Здесь можно было купить не только боевые навыки, но и книги по магии. Упорядоченная магия от ответвлений до незначительных м а г и й Сон Мин чувствовал себя ужасно из-за предметов, выставленных на продажу. Он и не предполагал, что м а г и я боевые навыки и энергетические зелья могли вот так продаваться. Чтобы стать членом Арибураза, нужно пройти какой-то отбор. Это так. Самый простой путь – это, как в вашем случае, получить рекомендацию от другого члена. Честно говоря, даже рекомендации не делают претендента членом Герзия. Но м у ш и наш постоянный клиент, поэтому мы слегка исказили правила. Произнеся это, н е в и л кивнул в сторону м у ш и Сон Мин задумчиво наклонил голову. Что м у ш а продает в эту гильдию? д у ш а ответила м у ш а Души людей, которые умерли на этой горе. Я продаю их. Спокойно произнесла м у ш а Лицо Сон Мина застыло. Ты продавала души людей? Ты неправильно все воспринимаешь. Эта гора моя собственность. Души людей, что умерли здесь, все они принадлежат мне. Что тут такого? если я делаю все, что хочу со своими вещами. Муша задала вопрос. Она все же не человек, а бадиня. К ней неприменимы моральные правила. Души хороший объект торговли. Есть множество людей, ж е л а ю щ и е человеческие души. Темные магии, демонические культы. Иногда дракон. Демоны. Разве это не хорошо для всех, что можно провести подобные сделки? Ведь лучше покупать души, чем пытаться устраивать массовые убийства ради д е н и х К тому же. Глаза н е в и л о с у з и л и с ь Если хотите, мы можем предоставить вам множество товаров, если вы заложите свою душу на использование. Душа, которая преодолела общепринятые принципы, имеет высокую цену. А при том, что это лишь залог, вы можете погасить долг позже. Не слушай его. Будет лучше, если отдашь душу мне. А Разве тебе нужен не талант? Как я и сказала прежде, если продашь душу мне, я смогу предоставить тебе все, что пожелаешь. м у ш а перебила н и в и л а Из всего этого Сон Мин почерпнула одну вещь: они все сильно желают его душу. Должно быть, она имеет такую высокую цену, о которой он даже не подозревает. Сейчас на этот счет у меня нет каких-либо мыслей. Сон Мин вздохнул. м у ш а сказала ему, что преодолев смерть, у него увеличилось количество каналов ци. Это не понесет никаких последствий при жизни, но после смерти его ждут вечные муки. Следовательно, для него смерть не была местом упокоения. Сонмина ждал лишь болезненный конец, но он все равно не желал продавать душу. Пока что у меня нет ничего, чтобы провести сделку. У меня нет денег. Позже я позову вас, если мне что-то потребуется. Зовите меня в любое время. А и это. н е в и л поднял руку. Щелк. Он щелкнул пальцами и слабый свет окузал Сонмина. Это просто небольшой подарок за становление членом и р и б у р а й з а Его внешний вид очистился. Одежда все еще была в клочьях, но на ней не было грязи, и от нее больше не исходило никаких плохих запахов. Это коснулось не только его одежды, но и волос и всего тела, как будто накопленная за год грязь сразу очистилась. Тогда увидимся позже. Невилл исчез. Это была магия? Нет, иначе все проделанное н е в и л о м было бы магией. Сон Мин бормотал, смотря на себя. Есть так много вещей, которых я не знаю. Мир большой. Это просто отлично, что ты стал членом э р а б у р а й з а И не сожалею о том, что в качестве награды предложила это. Произнесла муж и смотря на Сон Мина. Куда ты теперь направишься? Сперва я планирую п о т и в б е х е н г е р у и стать там наемником. Наемником? Это не так уж и плохо. Поступай, как знаешь. Сказала муж и отступила на шаг. Не забывай, о чем я говорила. После этих слов она обернулась дымом и р а з в е я л а с ь Сон Мин посмотрел на то место, где она находилась, после чего посмотрел на себя. В этом мире не бывает совпадений. Если он вернулся, значит, на то была причина. Эти слова глубоко з а с е л и ему в голову. Исходя из его жизни, совпадений было чрезчур е много. Джек и Ганс, в и д ж и х н Муши и Сого. Все они были случайным стечением обстоятельств. Но если это были не случайности, значит, эти встречи были предначертаны. Не знаю. Сон Мин вздохнул и развернулся. Сначала ему было необходимо покинуть гору.